А сегодня, завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. сегодня, завтрашний день, не все могут смотреть. А сегодня, не завтра, Гуту Смелости А сегодня Только дрожь В карманах пусто Кроме слов Что не сказали вслух Не все Видят рассвет Не все Ждут фево А? <small>